Греку финую, которого так расхваливал еврей, он тоже ничего не скажет. Он его выслушает, но ничего не даст сам. Он только хочет получить то, что может ему дать другой. Однако Финный искуснее в беседе, чем римлянин. Он мало рассказывает о себе, говорит с презрением о врагах Валента, ловко льстит его тщеславию. И вот он расшевелил его. Самодовольно, с большой откровенностью сообщает ему Валент свои медицинские взгляды. У обоих мужчин достаточно времени, чтобы друг друга обнюхать, ибо император продолжает беседовать с евреем. Оба констатируют это с нетерпением, с завистью и злобой. Проходит целая вечность, прежде чем император и Иосиф о них вспоминают. Теперь мы будем видеться очень часто, Иосиф. Заканчивает император интимный разговор. Затем он выпрямляется, хлопает в ладоши, вызывая секретаря, возвещает: «Мы рады, Иосиф Флавий, что вы закончили вторую редакцию вашего большого труда. Гарации требуют, чтобы книга созревала в течение девяти лет. Девять лет работали вы над этим исследованием. Ваша книга достойный памятник нашему отцу». Божественному веспасиану это почесть для нас самих, и мы ее приветствуем. Мы хотим предоставить вам и в будущем возможность творить, посвящать ваши знания и мастерство нашим интересам и интересам империи. Разрешите мне в знак нашей благодарности и признательности вручить вам указ о выплате субсидии из научных фондов. Он берет из рук секретаря указ. И передает его Иосифу. Иосиф, обычно не жадный до денег, в эту минуту очень хотел бы знать точные размеры суммы. Многое для него от этого зависит. Но пришлось сунуть указ в рукав, не поглядев на него. Он начал было благодарить императора. Тот смотрел ему прямо в лицо с едва уловимой улыбкой, затем вдруг решение, вероятно, возникло внезапно. И теперь его голос был лишен металла, это был голос друга, доставляющего своему другу радость, добавил. «Кроме того, Иосиф, я хочу, чтобы твоя книга хранилась в библиотеке храма мира, и чтоб тебе там воздвигли почетный памятник». У Иосифа перехватило дух. «Быстрый румянец залил его бритое лицо». Он сделал над собой усилие, чтобы не схватиться за сердце. Даже Валент и Финный не могли скрыть своего изумления. Бюст в почетном зале храма мира. В Риме существовало много статуй, но Бюст в этом зале оставался высочайшей мечтой каждого писателя, ибо из писателей всех эпох произведения которых имелись на греческом и латинском языках, только 197 были признаны достойными, чтобы их книги хранились в почетном шкафу этого зала, и только 17 живых было среди них, 11 греков и 6 римлян. Нередко, когда Иосиф проходил мимо таблиц, на которых были высечены в бронзе имена этих великих писателей, он мысленно делал завистливые и высокомерные замечания. Кто установил, что из всех живущих ныне эти одиннадцать греков и шесть римлян действительно останутся в веках? Уже 300 лет лежала здесь Библия в греческом переводе. Почему же на таблицах не было имен Исаии, Иеремии и Езекииля? Разве псалмы царя Давида хуже, чем оды Пиндера? но чтобы ему самому, ему, первому чужестранцу, первому варвару очутиться в столь изысканном обществе. Об этом он из страха перед изменчивостью судьбы не позволял себе даже грезить в самых сокровенных думах. Словно трубы и рога зазвучали у него в голове. Он чувствовал себя так, как чувствовал мальчиком, когда впервые услышал пение одетых в белое людей на ступенях храма. Ему пришло на ум древнее изречение. «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». И счастье оглушило его. Но раньше, чем он успел поблагодарить императора и друга, заливающее его блаженство омрачила забота. «Не сотвори себе кумира». Он некогда допустил, он оказался причиной того, что дворец царя Агриппы был разрушен и сожжен из-за находившихся в нем произведений искусства. И будет смертным грехом, если он сейчас допустит, чтобы в языческом храме была поставлена его собственная статуя. Многие евреи, большинство – Будут в тайне гордиться почестью, выпавшей на долю соотечественнику.